когда он был надет, украшали инициалы его первого владельца, коим являлся сам Цезарь Борджа. Молодой кардинал пребывал в убеждении, что прекрасная Олимпия в соответствии со своей достойной всяческих похвал репутацией откажется принять перстень и попросит его преосвященства Понимай, Джованни подарить ей какую-нибудь святыню, например шип из тернового венца Христа или нитку из его рубища, вызвавшего потасовку между солдатами. Но к его великому разочарованию и огорчению, прекрасная певица с удовольствием приняла перстень и, как подобает истинной даме, поблагодарила за подарок сдержанной улыбкой и незаметным очаровательным Книксоном. На утро после концерта, когда красавица певица, видимо, только собирала свое движимое имущество и готовилась к возвращению в Рим домой в супружеские объятия, благоухающие табаками гаванским и кубинским, вержинским и бразильским, ведь Карло Тесси не только производил и продавал трубки из глины, афродита и сепиолита, из ореха и липы, серебряной окантовкой и без, но еще и торговал куривом и всякими приспособлениями для раскуривания». Вдовствующая герцогиня Диана пригласила в свои апартаменты молодого кардинала, все еще опечаленного утратой драгоценного и лично для него невознаградимого перстня. Отношение вдовствующей герцогини к молодому кардиналу Гамбарини было, ну, как бы это попроще выразиться, весьма неоднозначным. Из всего своего ближнего и дальнего окружения в достующая герцогиня единственное в нем видела человека родом равного себе, что, разумеется, говорило в его пользу. К тому же она была и не настолько слепа, чтобы не замечать его хрупкой юношеской красоты, что тоже было для него большим плюсом. В то же время она подозревала в нем убийцу своего мужа герцога, и это естественно не сулило ему ничего хорошего. Его святейшество, в зависимости от складывавшейся ситуации, обвиняли в смерти герцога Танкреда, попеременно тот же Ванни. Гамбарини, то Петра Куконя из Кукани. В данное время убийцей герцога Танквида официально считался Петр Куконь из Кукани, а Гамбарини, поставленный кардиналом, признавался невинным, как лилия, и все же подозрение в убийстве, как тень преследовало его по пятам к вящему неудовольствию герцогини. Молодой кардинал, явившийся в ее апартаменты, нашел герцогиню оживленной, похорошевшей, исполненной новых надежд и энергии. — Ну, как вам она показалась? — с улыбкой спросила герцогиня. — Это было просто чудо, — ответил он, — но еще большее чудо, «Видеть, как вы, драгоценная тетушка, радуетесь успеху другой женщины!» «Но ведь был ведь это и мой успех, и успех Страмбы, который уже теперь начинает приносить плоды!» Произнесла вдовствующая герцогиня и подала молодому кардиналу письмо, написанное причудливым почерком на настоящем пергаменте из кожи ягненка,